Последствия 14 июля в Версале. Во всякой революции, раз она началась, каждое отдельное ее событие не только подводит итоги тому, что уже совершилось, но и заключает в себе главные зачатки будущего. Так что если бы современники способны были отрешиться от впечатлений минуты и отделить в происходившем вокруг них существенное от случайного, они уже на другой день после 14 июля могли бы предвидеть весь дальнейший ход революции. При дворе еще накануне вечером, то есть 13 июля, совершенно не понимали важности движения, происходившего в Париже. В Версале в этот вечер было устроено празднество. Во дворце танцевали в оранжереи и пили за будущую победу над сбунтовавшейся столицей. Королева со своей приятельницей Полиньяк и другими придворными дамами и вместе с ней принцы и принцессы расточали в казармах любезности иностранным солдатам, чтобы возбудить их к предстоящему бою. Примечание. Мирабо в отчете о речи, произнесенной им на заседании собрания, открывшемся 15-го в 8 часов утра, говорит так, как будто бы это празднество происходило накануне. Но говорил он именно о празднестве 13-го числа. С безумным легкомыслием французский двор, живший, как и всякий двор, в мире заблуждений и условной лжи, не подозревал даже, что завладеть Парижем уже невозможно, что момент был упущен. Сам Людовик XVI знал о положении дел не больше, чем королевы или принцы. Когда 14-го вечером в собрание, испуганное народным восстанием, бросилось к нему, и в рыболепных выражениях стало умолять его вернуть министров и удалить войска, он ответил тоном властелина, все еще уверенного в победе. Он верил в план, который ему присоветовали, а именно поставить во главе буржуазной милиции верных людей, обуздать с помощью этой милиции народ, а затем ограничиться изданием нескольких распоряжений относительно удаления войск. Вот в каком искусственном мире, населенном, призраками жили король и двор и продолжали жить несмотря на краткие моменты пробуждения до той самой минуты когда оставалось только погибнуть на эшафоте и как хорошо определяется уже тогда характеры всех действующих лиц король отуманенный своей неограниченной властью готов всегда сделать именно тот шаг который приведет к катастрофе затем когда катастрофа подходит Он проявляет в борьбе с ней свое упорство, свою косность, только косность. И, наконец, как раз тогда, когда все думают, что он выдержит и будет упорно сопротивляться, он уступает, всегда только для вида. А вот королева, порочная, испорченная до глубины души своей неограниченной властью, она прямо толкает короля к катастрофе. Сперва она резко сопротивляется событиям, не хочет признавать их, Затем вдруг решается уступить и впадает со своими приятельницами в ребячество куртизанки. А принцы? Они советуют королю самые гибельные решения и покидают его при первой же неудаче. Они оставляют Францию и становятся эмигрантами тотчас же после взятия Бастилии и едут интриговать в Германии или в Савойе. Как быстро обрисовываются все эти характеры? В несколько дней от 8 до 15 июля. А с другой стороны, мы видим народ с его пылким энтузиазмом, с его великодушием, с его готовностью погибнуть за торжество свободы. Но вместе с тем народ, ищущий руководителей, готовый подчиниться новым господам, вдворявшимся в городской ратуше. Он так хорошо понимает все интриги двора, так ясно видит лучше самых проницательных людей развитие заговора, Подготовлявшегося уже с конца июня, и вместе с тем он дает себя опутать другими заговорщиками, то есть имущим классом, которые скоро загонят назад трущоба голодных пролетариев, вооружившихся пиками. Их призвали на помощь, когда нужно было противопоставить силе армии силу народного восстания. А теперь их выжимают с улицы, надававшие им разных обещаний. И они повинуются. С самых первых дней в поведении буржуазии уже намечаются все будущие великие драмы революции. 14 июля, по мере того, как королевская власть становится все менее и менее опасной, представители Третьего Сословия, собравшиеся в Версале, все более и более начинают бояться народа. И несмотря на пылкие слова Мирабо по поводу празднества, происходившего в Оранжерее, Королю достаточно появиться в собрании, признать власть представителей и обещать им личную неприкосновенность, чтобы они разразились рукоплесканиями, пришли в восторг и вышли на улицу провожать короля, составляя ему почетный караул и оглашая Версаль криками «Да здравствует король!». И это происходит в то самое время, когда в Париже народ избивает во имя того же короля, когда в Версале толпа грозит королеве и герцогине Полиньяк, А про обещания короля люди спрашивают себя, не надо ли видеть в них одну его обычную лживость. Парижский народ действительно не поддался на обещание короля удалить войска. Он ему не поверил. Он предпочел организоваться в революционную коммуну. И эта коммуна, наподобие средневековых коммун, приняла нужные меры для защиты города от короля. Улицы Парижа были перерезаны траншеями или перегорожены баррикадами. Народные патрули стали ходить по городу, готовые при малейшей тревоге забить в набат. Даже посещение Парижа королем не успокоило народа. 17 июля, видя себя побежденным и покинутым всеми, Людовик XVI решился поехать в Париж, в городскую ратушу, чтобы помириться там со своей столицей. «Буржуазия!» постаралась сделать из этого посещения торжественный акт примирения между ней и королем. Буржуазные революционеры, из которых весьма многие были франк-масонами, оказали королю великую почесть, составивший из своих скрещенных над его головой шпаг так называемый «стальной свод», когда он поднимался в ратушу. В бои, назначенные мэром Парижа, приколол к его шляпе трехсветную кокарду. В буржуазии стали даже поговаривать о том, чтобы поставить Людовику XVI статую на месте разрушенной Бастилии. Но народ отнесся ко всему этому весьма сдержанно и недоверчиво, и такое отношение не исчезло после посещения королем ратуши. Король буржуазии сколько угодно, но не король народа. С своей стороны двор отлично понял, что после восстания 14 июля между королевской властью и народом примирение быть не может. Герцогиню Полиньяк спровадили в Швейцарию, несмотря на слезы Марии Антуанетты, и на другой же день начали выезжать за границу принцы. Те, кто был душой неудавшегося заговора, принцы и министра спешили покинуть Францию. Герцог Дартуа скрылся ночью и так боялся за свою жизнь, что тайно проехал через город, а в пути его сопровождал целый полк с двумя пушками. Король обещал при первой возможности отправиться вслед за милыми его сердцу иммигрантами и с тех пор уже создался план бегства короля за границу с тем, чтобы вернуться во Францию во главе немецких войск. В сущности, 16 июля все уже было готово к отъезду короля. Людовик XVI должен был доехать до Меца, стать там во главе войска и идти войной на Париж. Экипажи уже были запряжены, и их готовы были подать, чтобы увести короля и королеву под прикрытием войск, расположенных между Версалем и немецкой границей. Но герцог Брали отказался вести короля в Мец, а принцы слишком торопились убежать сами по себе. Тогда Людовик XVI, он сам рассказывал об этом впоследствии, видя себя покинутым принцами и дворянством, отказался от плана вооруженного сопротивления, внушенного ему историей английского короля Карла I, и решил съездить в Париж, выразить свое подчинение воле народа. Некоторые историки-роялисты стараются набросить сомнения, На самое существование при дворе заговора против Национального собрания и города Парижа, но заговор доказан множеством документов. Минье-историк, как известно, весьма умеренный и притом писавший вскоре после самих событий, не выражает на этот счет ни малейшего сомнения. И все позднейшие исследования подтвердили его взгляд. 13 июля король должен был повторить заявление, сделанное им 23 июня. после чего собрание должно было быть распущено. Заявление короля уже было отпечатано в 40 тысячах экземпляров для рассылки по всей Франции. Командующий войсками, стянутыми на пространстве между Версалем и Парижем, получил неограниченные полномочия, чтобы устроить избиение парижского народа и принять строгие меры против собрания, в случае, если бы оно стало сопротивляться. 100 миллионов кредитных билетов уже было отпечатано без разрешения собрания для покрытия издержек двора. Все было готово, и когда 12-го пришло известие, что Париж восстал, на это восстание сперва взглянули при дворе как на бунт, способствующий замыслам придворных. Потом, немного позже, когда узнали, что движение растет, король собрался уезжать, представляя министром разогнать, Собрание при помощи наемных иностранных войск, немецких полков и швейцарцев. Но министры этому воспротивились, так как видели, что волна движения все растет и растет. Вот почему после 14 июля при получении известия о взятии Бастилии и убийстве Де лоне двором овладела такая паника, И почему полиньяки, принцы и многие другие аристократы, бывшие душой заговора и боясь доносов, поспешили бежать за границу? Но народ не дремал. Он смутно понимал, чего ищут эти беглецы по ту сторону границы. И крестьяне начали задерживать их. В числе их были задержаны Фулон и Бертье. Мы уже говорили о нищете, спереставшей в Париже и его окрестностях, и о спекуляторах хлебом. преступлений которых собрание не решалось расследовать. Среди этих спекуляторов, обогащавшихся народной нищетой, особенно указывали на Фулона, нажившего себе громадное состояние как финансовыми операциями, так и в своей должности интенданта армии и флота. Вместе с тем известна была его ненависть к народу и революции. Брэльи, когда подготовлялся переворот на 16 июля, приглашал фулона в министры. Хитрый финансист, правда, отказался от этого опасного поста, но на советы он не скупился. По его мнению, следовало разом избавиться от всех тех, кто приобрел влияние в революционном лагере. После взятия Бастилии, когда он узнал, как по улицам носили голову Де Лоне, Фулон понял, что ему не остается ничего другого, как последовать примеру принцев и бежать. Но так как сделать это было уже трудно вследствие бдительного надзора парижских округов, то он воспользовался смертью одного из своих лакеев, чтобы распустить слух, что Фулон умер и похоронен, а сам тем временем выехал из Парижа и скрылся у одного из своих приятелей в окрестностях Фонтенбло. Там Фулона открыли и задержали крестьяне, И тогда они отомстили ему за все свои долгие страдания, за всю свою нужду. Взвалив ему на плечи охапку сена, намек на его похвальбу, что он заставит парижан есть сено, озлобленная толпа потащила спекулятора в Париж. Там в ратуше Лафайет попытался спасти его, но разъяренный народ не послушал революционного генерала и повесил Фолона на фонаре. Его зять Бертье, тоже участник в королевском заговоре, к тому же интендант войска Бролии, был задержан в Компьене и тоже приведен толпой в Париж, где его тоже собирались повесить на фонаре, но он стал сопротивляться в надежде спастись и был убит. Несколько других заговорщиков, направившихся за границу, было задержано на севере и на северо-востоке Франции, и они возвращены были в столицу. Легко себе представить, какой ужас охватил придворных при известии об этих актах народной расправы и неусыпной в деятельности крестьян. Все высокомерие придворной партии, вся их решимость бороться против революции исчезли. Теперь они желали одного, чтобы их забыли. Реакционная партия поняла, что ее дела обстоят очень плохо.